Глава шестая. Урок. Поймав полный недоверие взгляд Шарля, я окончательно растерялась. «Да что происходит?» «Кошка, которая по своей воле пролезла в дом к некромантам?» Сосед, понимающий, ухмыльнулся. «Действительно, хорошо, что не заяц. Я-то думал, что рядом с тёмными магами даже крысы и тараканы не уживаются». «С того момента, как Миледи появилась в крапиве, жизнь у нас бьёт ключом». Поджав неприязни на губы и прищурившись, пробормотал Эдвин. «К этому уже все привыкли. У нас даже лошадь теперь есть». И поскольку Шарль озадаченно замолчал и со свежим интересом уставился на меня, пожирая восхищенным взглядом, добавил. «И всё же, лорд Эрлинг, вы не ответили на мой главный вопрос. Что привело вас в крапиву без предварительного предупреждения?» «Лошадь, говорите?» Совершенно игнорируя Эдвина, Шарль не сводил с меня взгляда. Я начала нервничать уже всерьёз. Что он задумал? Лошадь, заяц, дикая кошка, настоящий зоопарк. Леди Аделаида, я взял на себя смелость приехать сюда, чтобы лично напомнить о нашем договоре. Помните, чтобы у вас не случилось, у вас рядом есть друг. В любое время двери полыни для вас открыты. Вы точно в порядке? Представляете, как я испугался за вас, услышав ужасный грохот в доме. Я зажмурилась. Да как Эрлинг посмел? Разве я давала ему повод? И что теперь подумает Эдвин? Теперь все выглядит так, словно я целуюсь с одним, а ухаживания принимаю от другого. Стыд-то какой! Простите, миледи, вы извали гостей? Светским тоном осведомился вдруг Мороз. Нет, милорд, я боялась на него даже смотреть, и никаких договоров у нас тоже не было. Тогда вон отсюда! Неожиданно рявкнул милорд, и двери крапивы со свистом распахнулись. Порыв холодного ветра, сорвавшись откуда-то с лестницы, швырнул в лицо Шарлю целый вихрь белых перьев. А потом обильно присыпал фигуру соседа каминной золой. Шквал нещадно трепал широкие штанины его щегольского костюма и парусом раздувал белый шелк его блузы. Вы не смеете! Завопил было Шарль, чётно пытаясь заслониться от ветра, но очередной злой порыв опрокинул его на колени. Я буду жаловаться! Прочь! Голос Мароуза грохотал, будто от звука нешуточной бури. Все еще стоя на четвереньках, сосед развернулся и живо переставляя конечности, ловко скатился с крыльца. Входная дверь за его спиной тут же с грохотом закрылась. Ветер мгновенно утих. Мне было стыдно, едва ли не до слез. Опустила голову, не решаясь поднять взгляд на милорда, обхватила себя руками. Адель, неужели вы испугались его? Неожиданно прозвучал возле моей макушки мягкий голос и твердая ладонь легла на плечо. Шарль просто глупый шут, уверяю вас. К тому же он трус, и теперь больше носа сюда не покажет. Вы, подняв взгляд, я пораженно уставилась на некроманта. Вы не сердитесь на меня? По милой, теледи. Эдвин сдержанно улыбнулся, но в глазах его я вдруг увидела тьму. Сердиться за то, что вы молоды и красивы, за то, что вы нравитесь Шарлю? Я как никто понимаю его. И тут же, не дав мне ответить, окликнул дворецкого. Фрей, благодарю. А теперь пора уходить. Нельзя допустить, чтобы дети застали нас здесь. Люси, что с вами? Не знаю, милорд. Побледневшая вдруг от чего-то Люси с явным трудом держалась на ногах. Мне дурно. Идите в свою комнату и сделайте вид, что все это время там спали. Я вызову доктора Ли, он вас осмотрит. Да, я скажу, что принимала снотворное. Люси тут же кивнула и неуверенным шагом проследовала в западный флигель. Украткой выглянув в окно и убедившись, что наш незваный сосед уехал, Я следом за Мароузом и Дворецким бесшумно выскользнула на задний двор через кухню. Милорд взял меня за руку, да так и не отпускал, словно давая понять, что на меня совершенно не сердится. Сначала я обрадовалась его поддержки, а потом совершенно неожиданно и глупо расстроилась. Получается, что он меня совсем не ревнует. Конечно же, все произошло именно так, как и планировал Эдвин. Глупо было предполагать нечто другое. Мы успели съездить в деревню и прикупить в таможне кондитерской целую гору конфет и печенья. На обратном пути заглянули в почтовое отделение и забрали долгожданный заказ из мастерских Кимака — отремонтированный накопитель для мобильа. По словам возбужденного Михи, который тут же вскрыл ящик, знаменитый инженер не просто восстановил магический артефакт, но сделал его уникальным, гибридным. Наш мобиль сможет водить теперь как некромант, так и обычный маг. Дети вернулись к обеду, застав полный бардак. Мои картины явились чуть позже, весёлые и с кучи подарков. И застали эпическую картину. Крис горько страдал над тушкой зайца. Валерия разрыдалась. Побледневший Джереми робко стоял, прижимаясь к стене, а их строгий наставник, Мэтр Шельмар, громко им всем выговаривал. «Весьма внушительно, я даже заслушалась. Есть чему поучиться». Старательно вытаращившись на картину разорения холла крапивы, Я передала заспанной Люси корзинку со свежей зеленью и на всякий случай спряталась за широкую спину Мороуза. Якобы в приступе ужаса. Всё время нашей прогулки мне не давала покоя пренеприятная мысль. Шарль не просто так явился именно сейчас. Что он искал? Что хотел увидеть? В крапиве давно уже завелась крыса, а я, получается, ей потакала. Нужно было сразу всё рассказать Эдвину. Слушая краем уха речь Шельмара, а затем проповедь Мороуза, Я мысленно собиралась с силами. Озвученное наказание, уборка в холле и детских комнатах, было милосердно. Дети явно ожидали чего-то более страшного. Как только Милорд закончил, мальчишки с радостными лицами умчались переодеваться в то, что не жалко, а я подошла к Эдвину и робко прошептала. «Милорд, мне очень нужно с вами поговорить». Мороуз весьма выразительно поднял чёрную бровь. Выглядел он уставшим. Я молча кивнула. Он тихо вздохнул и громко произнёс. Миледи, пройдемте в мой кабинет. Кажется, нам пора обсудить некоторые... Он взглядом обвел разрушения в холле. Педагогические моменты. Я, прикусив губу и нервно сжимая руки, последовала за ним. Придется признаваться в очередной глупости. Это стало уже традицией. Здравствуйте, я Аделаида Вальтайн, и я снова вляпалась в неприятности. Как же мне фантастически повезло Сэвидном! Второго такого терпеливого и милосердного мужчины не найти в целой Галии. Уже заворачивая к кабинету, я оглянулась на лестницу и случайно уловила выражение лица Валерии. Она вызывающе улыбнулась, встретившись со мной глазами. А ведь только что плакала. Я мысленно содрогнулась, еще раз убедившись в правильности грядущего шага. Эдвин должен все знать, даже если это грозит мне вполне заслуженными неприятностями. Вы опять боитесь? Закрывая за мной дверь кабинета, спросил тихо Эдвин. Очень боюсь, честно ответила я, вздыхая. Нас могут подслушать. Даже так? Лорд нахмурился, потом на мгновение прижал ладонь к дверной ручке, та потемнела, словно яркая медь вдруг покрылась патиной. Теперь нет. Что же все-таки случилось, Адель? На вас лица нет. Милорд, я зачем-то зажмурилась и затараторила. Должна вам признаться, с Валери происходит нечто, не знаю, как выразиться, неприятное, пожалуй, и в этом немалая доля моей вины. Присядьте. Эдвин подхватил меня под руку и настойчиво усадил в кресло. И расскажите сначала. Валерий вам дерзит, не выполняет задание, дурно влияет на мальчиков. Нет, я подпрыгнула в кресле. Ну, то есть бывает, но дело вовсе не в этом. Что-то еще? Эдвин снова поднял выразительно бровь. Адель я в полном вашем распоряжении. Послушайте меня, я не тот человек, который имеет право вас в чем-то упрекнуть. Я не имею на это ни малейшего права. Подумайте сами. Я взял гувернанткой домашнюю девочку, у которой даже не было младших братьев или сестер, привез ее в далекое от столицы поместье, где ей все непривычно и чуждо, а потом бросил несчастную на растерзание маленьким магом смерти, прошедшим горнила приютов. Педагогические неудачи в нашем случае неизбежны. Глупо ждать, что будет по-другому. Но моя дорогая Адель, он протянул руку ко мне через стол и, словно мягким браслетом сжал обнаженное запястье прохладными пальцами. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Наша с вами задача, милиеди, из ошибок извлечь правильные уроки. Эти слова мне были нужны, как глоток воды в жаркий полдень. Эдвин знал, как меня успокоить. Я больше не боялась. Рассказала ему все, что знала, видела и даже придумала. Первая встреча с Шарлем, его подозрительное поведение, свои ощущения, признание Валерии, Люси с ее опытом общения с менталистами. Скрывать было больше нечего. Мне показалось, что Эдвин совершенно не удивлён. Если история с Валерий явно его расстроила и озадачила, то рассказ о Люси не вызвал на лице лорда никаких эмоций. «Милорд, я очень, очень ошиблась», — дрожащим голосом закончила я свою исповедь. «Вы поступили так, как и должно, подруги». Мороуз покачал головой, но руки не убрал. «Но не как воспитателю, и в этом я сам виноват». «Но, милорд», — вскинулась я, — «вы об этом даже не знали». А следовало бы и не спорьте, Адель. Я самонадеянно считал, что вы сможете подружиться, что Валерия достаточно взрослая, что подруга ей нужнее, чем гувернантка, и совершенно упустил из виду тот факт, что Валерия не умеет дружить, умеет лгать, притворяться, манипулировать. Послушайте, Эдвин, она просто ребенок. Не выдержала я, бросаясь на защиту девочки. Вот именно, леди Адель. Милорд неожиданно мне улыбнулся. Ребенок. Выросший в приюте, научившийся выживать, рассчитывая лишь на себя и никому не доверяющий. И что же нам делать? Эдвин задумчиво поскреп пальцем густую черную бровь. Если вы правы и Валерий сообщает соседу о том, что у нас происходит, то не все так уж и плохо, поверьте. К сожалению, подлые и трусливые люди частенько используют наивность юности в своих грязных дележках. Разговаривать с ней сейчас бесполезно. Девочка только замкнётся, узнав, что вы не сдержали данного ей слова, и в очередной раз сделает вывод о несправедливости этого мира. «Мне так стыдно, милорд», — пробормотала я еле слышно. «Не стоит, Адель. Пусть вы поступили и неосторожно, поддавшись эмоциям. Но в тот момент это сослужило нам хорошую службу. Девочка определённо уверилась в вашей наивности и очень скоро потеряет всякую осторожность». «Уже потеряла, милорд». Когда мы направлялись сюда, она проводила меня весьма выразительным взглядом. Что же значит теперь наша задача поймать ее и не позволить окончательно запутаться в этой истории? Эдвин, а почему она верит не нам, а соседу? Внезапно мне пришла в голову странная мысль. Вы же сами сказали, она сирота из приюта, не умеющая доверять и дружить, и вдруг такая необъяснимая преданность совершенно постороннему мужчине. К сожалению, это лишь подтверждает ваши с Люси догадки о ментальном воздействии. Я как раз думал об этом. Конечно же, юные леди в пору первой любви частенько теряют голову, но Валерия вовсе не юная леди. У нее в голове нет воздушных замков и принцев на белом коне, которыми грезят все благовоспитанные девушки столь нежного возраста. Она не читала всю эту романтическую белиберду из бульварных романов, что в почете у девочек. Все это в высшей степени подозрительно. И, кстати, сейчас Валерий стоит под моей дверью и тщетно пытается нас подслушать». Я подняла взгляд на милорда. В моих глазах явно читался уже прозвучавший вопрос. «Что же нам теперь делать?» «В таких случаях стоит думать в первую очередь о пользе для детей, дорогая Адель». Тяжко вздохнув, ответил Мороуз, отпустив, наконец, мою руку. «Сегодня бессмысленно что-либо предпринимать. Валерий вряд ли знает, что случилось в её отсутствии». Но уже ночью я поставлю под окном её комнаты специальные ловушки для мелкой нежити. Остаётся лишь ждать. Может, вам спросить совета у лорда Аберлинга? Уже поднимаясь из кресла, вдруг придумала я. Мне кажется, использовать сироту в своих грязных целях — настоящее преступление. Мне не хотелось бы вмешивать в семейные дела ловчую службу. Лорд Аберлинга и без того задавал ненужные и неудобные вопросы. К тому же предъявить нам пока нечего, согласитесь. Ну и самое главное — Я никак не могу понять, зачем Шарль все это затеял. Неужели так скучно в провинции? Мне в голову ничего вразумительного не приходит. Боюсь, что мое сообщение будет выглядеть как мелкая кляуза. Не хотелось бы опускаться до этого. Тут некромант неожиданно щелкнул пальцами, и за моей спиной раздался тихий треск. Ручка двери посветлела. Вы свободны, Адель, произнес Эдвин громко, и довольно их всех защищать. Дети нарушили главный запрет некроманта. Дети будут наказаны. Мы молча обменялись выразительными взглядами, и я вышла из кабинета. В коридоре, конечно же, уже никого не было. И тут я вспомнила, что так и не рассказала Эдвину про сестру Шарля и сплетни, что Джереми — сын Мороуза. Ведь это может всё объяснить. Шарль ненавидит Эдвина. Я встряхнула головой, мысли начали путаться, голова закружилась. А потом я решила, что это, конечно же, не важно. Да и незачем ворошить старую грязь.